пути дороги, во сне. Однажды Крабату уже приходилось убегать. Это было сразу после смерти родителей. Они умерли в прошлом году от оспы. Пастор взял его тогда к себе, чтобы, как он говорил, не дать пропасть мальчику. Убегать пришлось не из-за пастора и его жены, всегда мечтавших о сыне, а из-за себя самого. Ему, привыкшему к вольготной жизни во богой лачушке, стало невмоготу в доме пастора «не ругайся, не дерись». Разгуляю весь день в белой рубашке, да еще и в ботинках. Мой шею и руки, причесывайся гребнем, следи за ногтями. А главное, говори по-немецки. Всегда только по-немецки. Крабат старался изо всех сил, старался неделю, месяц. А потом сбежал и стал бродить по дорогам вместе с другими нищими мальчишками. Может, он и здесь, на мельнице в Козельбрухе, не так уж долго продержится». «Но уходить можно только летом», — решил он уже в полусне, да живой последний кусок. «Пока не зацветут луга, не заколосятся поля, не заплещется рыба в пруду, меня отсюда не выманешь». Лето. Цветут луга, колосятся поля, плещется рыба в пруду. крабат вместо того, чтобы таскать мешки, прилег в холодке на траву и уснул в тени мельницы. Тут-то его и накрыл мастер, огрел суковатой дубинкой. «Я тебе покажу бездельничать среди бела дня», Такой акробат, конечно, сносить не станет. Может, еще зимой стерпел бы, когда ледяной ветер пронизывает до костей. Мастер, видно, забыл, что уже лето. Ни минуты не останется он на мельнице. Крадучись, вошел в дом, взял на чердаке куртку, шапку, шагнул за порог. Никто его и не видит. Мастер убрался в свою комнату, окна ее занавешены жжажеры. -за Парник то на мельнице, то в амбаре. Даже улышка нет времени подсматривать. И все же акробат чувствует, кто-то за ним наблюдает. Оглянувшись, видит на крыше сарая лохматого черного кота, да еще и одноглазого. Откуда он взялся? Карабат поднимает земли камень, кот удирает. Теперь через кусты быстрее к пруду, и тут он замечает почти у самого берега жирного карпа, глядящего на него из воды. Он тоже одноглазый. Карабату не по себе. Опять он находит камень, карп уходит в зеленую глубину. кробат бредет вдоль пруда к брюху, минует пустошь. Задерживается на мгновение у могилы, ему чудится эта могила Тонды. Да, снежным зимным днем здесь похоронили его друга, и вдруг сердце замирает, хрипло каркает ворон. Он сидит на верхушке сосны, словно застыл, взгляд его устремлен на крабата, и у этого тоже всего один класс. Теперь крабат все понял, он бросается бежать, бежит мимо пруда, вдоль берега речки только пятки сверкает. Едва останавливается передохнуть, замечает ползущего в вереске ужа. Тот шипене поднимает голову, глядит на него единственным глазом. Одноглазая лиса выглядывает из зарослей. Крабат бежит, лишь изредка переводя дыхание. Бежит, остановится на миг, опять бежит. Вечер выбирается из козельбруха. Вот и просвет между деревьями, теперь до деревни рукой поддать. Здесь мастер его уже не настигнет. Он подходит к реке, зачерпает воды, освежает лоб, виски, заправляет выбившуюся рубашку, подтягивает пояс, делает несколько шагов и вздрагивает. Не на поле он вышел, на поляну. На поляне в свете луны высится мельница. Мастер стоит у ворот, усмехается. «А, Крабат! А я уж собирался тебя искать!» «Крабат поражен! Как же это так получилось?» Он решает бежать снова. На этот раз на рассвете по утренней рассея, бежит в обратную сторону. Теперь уже мимо леса, по полям и лугам, через хутора и деревеньки. перепрыгивает ручьи, перебирается по болоту, без остановки, без отдыха, не обращая внимания на ворона, уже и лисиц. Ни на кого не глядя, ни на котов, ни на кур, ни на рыб, ни на селезней. Пусть хоть двухглазая, хоть одноглазая, теперь его не запутаешь. Но в конце долгого дня он опять стоит на поляне перед мельницей. Тут вот уж его встречают все подмастерья, лышка и язвительными насмешками. Другие молча и видно с сочувствием. Храбат в отчаянии, но он не сдается. Надо попытаться в третий раз этой же ночью. Выбраться с мельницы оказалось нетрудно. А дальше прямо на полярную звезду. Он бредет в темноте, спотыкаясь о корни. Продирается сквозь кустарник, ушибы, царапины, ерунда. Главное, никто его не видит. Никто не собьет с пути ни колдовством, ни обманом. Рядом вскрикнул сыч, прошуршала крыльями сова. При слабом свете звезд он различает друг нахохлившегося филина. Тот сидит на ветке совсем рядышком и смотрит на Карабата одним-единственным глазом. Карабат бежит дальше, спотыкается, падает в канаву с водой. Очнувшись на рассвете перед мельницей, уже не удивляется. В доме еще совсем тихо, только Юра возится на кухне, растапливает печь. Карабат останавливается на пороге. «Ты прав, Юра». «Отсюда не убежишь!» Юра дает ему попить. Помогает сать мокрую, черную от грязи рубашку. «Да ты умойся!» Зачерпнув ковшом воды, сливает крабату на руки и говорит серьезно, без обычной ухмылки, что не удалось одному. Может, еще получится, если взяться вдвоем. «Давай попробуем вместе!» Крабат проснулся от шума. Подмастерья взбирается по лестнице, расходится по постелям. Во рту у него все еще вкус колбасы. Значит, спал он совсем недолго. Хотя во сне прошло два дня и две ночи. Утром на несколько минут остался наедине с Юром. «Я видел тебя во сне, Юра. Ты дал мне один совет». «Я? Да ну!» — удивился Юра. «Наверное, какая-нибудь глупость. Плюнь ты на это, карабат!»